Глава 54. Извинения. Ангелина. «Что ты делаешь?» – удивилась я, когда Люмьен принялся лихорадочно стаскивать с себя куртку. Было уже настолько холодно, что я уже обхватила плечи руками, пытаясь хоть немного согреться. «Надо тебя утеплить», – торопливо пояснил пират. «Понимаю, что эти тряпки все рваны и перепачканные кровью, но это лучше, чем ничего. Женевьева, отчет!» громко потребовал он, закутывая меня в свою грязную одежду. Из динамика под потолком неожиданно раздался ровный женский голос. «С прибытием, капитан! Система жизнеобеспечения критически повреждена. Рекомендую срочно покинуть базу». «Так почини!» – потребовал Люмьен. «Задача невыполнима!» – мелодично отчитался Искин. «У меня не хватит мощности исправить такую серьезную поломку». «Какое счастье, что у меня есть тот, кто способен справиться с этой проблемой!» Заявил Люмьен, вытаскивая из кармана небольшой прозрачный кристалл по форме, напоминающий шайбу. «Это что, Крис?» — ахнула я. «Ты украл у Даниэля не только невесту, но даже и Скина. Ах, ты морда пиратская!» «Нет, это не Крис!» — затравленно посмотрел на меня Дарк. «Наверное, сообразил, что когда на тебя гневается талисман удачи, жди беды!» а в нашем случае вообще катастрофы. «Ты только не нервничай, ладно?» Он быстро подскочил к заледеневшей стене, с трудом отогнул одну из пластиковых панелей и со скрипом втиснул туда кристалл. К этому моменту я замерзла уже настолько, что с нетерпением ждала, когда же Крис активируется и спасет нас от заморозки. Но все оказалось гораздо сложнее. Подсоединение внешнего диска успешно завершено. Отсчиталась Женевьева. Произошла загрузка вирусных программ. Их блокировка невозможна. Антивирусы бессильны. Все системы окончательно выходят из строя. До взрыва остается 50, 49, 48, 47, 46. Голос Эскина оборвался на полуслове. Лампы под потолком замигали и начали гаснуть одна за другой. «Это не Крис», – взвыл Дарк, хватаясь за голову. «Я же говорил тебе, что это не Крис, не соврал!» Он согнулся от истерического хохота. «Прелестно! У нас тут ледниковый период, угроза взрыва и съехавший из катушек пират!» «Люмьен, не знаю как, но останови обратный отчет, быстро! Я должна убить тебя лично!» Прикрикнула я на него. «Ладно, все, сдаюсь!» Он рухнул передо мной на колени и для надежности даже обхватил ноги в прочном захвате. наверное, чтобы не сбежала. Сдаюсь, слышишь? Прости меня, Ангелина, прости. Я признаю, что очень виноват перед тобой и Даниэлем и все делал неправильно. Пожалуйста, прекрати это безумие. Сделай так, чтобы все наладилось. Я отправлю Даниэлю сигнал с нашими координатами сразу, как только смогу. Позволь мне стать твоим другом. Клянусь своей кровью, что говорю сейчас честно и совершенно серьезно. Если хочешь, Я верну тебя Данилю даже с доплатой, большой, в качестве моральной компенсации. Разумеется, мой корабль останется у него. Подари мне сейчас хоть капельку везения, умоляю. Наконец-то до тебя дошло. Я принимаю твои извинения и позволяю стать моим другом. Но это твой единственный и последний шанс, Люмьен. Еще один финт ушами, и ты не жилец, ясно? Отвернусь от тебя окончательно... И бесповоротно, строго предупредила я. Понял, принял, лихорадочно закивал пират. Спасибо за доверие, Лапань. Ангелина, я тебя не подведу. Хорошо, посмотрим, сдержанно отозвалась я. 19, восемнадцать, семнадцать. Активация резервной системы. Угроза взрыва ликвидирована. Восстановление систем жизнеобеспечения. спокойно отчиталась Женевьева. Сверху подул горячий воздух, согревая наши замерзшие тела и растапливая ини на стенах. Глаза Люмьена округлились, как два блюдца. «Ну вот, видишь, все сразу наладилось. Все, отцепись от меня!» Скинула я с себя его руки, и он безропотно повиновался. «Вставай уже с колен и иди отправляй наши координаты Даниэлю». «Да-да, конечно!» Затряс он головой с таким видом, словно его огрели пыльным мешком из-за угла. «Ты чего такой странный? Что-то не так?» Вскинула я бровь. «Все не так», — выдохнул он. «Вообще все. В этом бункере нет резервной системы Ангелина. Я не успел ее поставить». «Оу», — удивилась я. «Тогда кто же нас спас?» «Хороший вопрос», — усмехнулся Люмьен. «Но знаешь что?» Кем бы он ни был, я за тебя больше ни капли не переживаю. Даже если увезут на аукцион, вернут Даниэлю в придачу с Галактикой. Нервно хохотнул он.